Ничто в постоянном потоке информации, протекавшем через портал перед самым его уничтожением, не свидетельствовало о такой всегалактической атаке. Впрочем, даже за десять минут до нападения не было никаких признаков и угрозы, надвигающейся на портал Юлибеса. Лишь перед самой атакой, словно ниоткуда, во всем своем блеске появился флот запредельцев, такой многочисленный, какого прежде у Юлибеса и не видели. И вот этот флот бросился на самое мощное в системе скопление кораблей, и теряя сотни своих судов, фактически не обращая внимания на корабли защиты, разве что те оказывались непосредственно на пути, и не считаясь с потерями, стал пробиваться кустью портала. И в конечном счете, уничтожил все вокруг себя взрывами антивещества. Одного этого было достаточно, чтобы система оценила масштаб случившегося. Так что в небесах образовалось и почти мгновенно угасло скопление новых звезд, своими всепроникающими лучами ослепивших тех, кто находился в непосредственной близости, и превративших в туман не только почти весь остаток флота запредельцев, но и многие корабли их преследователей. Некоторое время казалось, что цель не была достигнута, так как последние линии обороны, а вместе с ней и сам портал устояли. Но оказалось, что вся атака была лишь отвлекающим маневром, А настоящее нападение произошло, когда огромный корабль, выдолбленный изнутри астероид весом несколько миллионов тонн, скорость которого превышала 99% от световой, вынырнул совсем с другой стороны. В некотором смысле он тоже промахнулся, пронесся в 100 метрах от устья портала и столкнулся с несколькими военными лазерными спутниками, те еще не начали поворачиваться в сторону корабля, когда он врезался в них и мгновенно уничтожил со всеми вспомогательными и ассоциированными системами портала вызвав в небе еще одну невероятную световую детонацию. Однако сам портал был уничтожен не этим, а релятивистской массой корабля-жертвы. Порталы устанавливались только в точках либрации или на других орбитах, удаленных от больших небесных тел, потому что могли функционировать лишь на сравнительно плоском участке пространства-времени. Чуть увеличить градиент вблизи гравитационного колодца планеты или другого массивного объекта, и они уже не работали. Чуть увеличить еще, и портал схлопывался и исчезал, обычно не без ферверка. Осуществивший таран корабля астероид был таким массивным, а его скорость настолько близка к световой, что его эффективная масса практически сравнялась с массой такой планеты, как Сепекта. Прохождение этого гравитационного колодца в такой близости от устья портала, а особенно на такой скорости, оказалось достаточным, чтобы уничтожить портал и червоточину. озарив всю систему еще одной апокалиптической вспышкой. Последние остатки предыдущей волны нападавших немедленно бросились в бегство, но были либо уничтожены, либо подбиты с последующим самоуничтожением. За два дня до этой атаки Фасин был то ли в космосе, то ли на сепекте сидел во вращающемся ресторане на вершине Баркельской аквабашни и обедал Стайнс Еробокин, которая должна была отбыть в академию Объединенного флота на следующий день по завершении предоставленного ей в связи со смертью матери длительного отпуска. Перед этим фас целый месяц таскался по самым сомнительным и нездоровым заведениям Схема, второго города Сепекты. Он чувствовал себя пресытившимся, даже старым. После происшествия в разбитом корабле они стали поддерживали связь. Правда, особенно близки друг к другу не стали, хотя немного спустя и провели вместе ночь. Салаус после случившегося отдалился от них обоих, потом мотанулся за полгалактики в завершающий колледж, после чего в течение десятилетия оставался бельмом на глазу у своего разгневного папочки, таким плейбоем который лишь изредка и без предупреждения наведываясь в систему Юлюбиса, более или менее постоянно ввёл в галактическом масштабе тот же образ жизни, что Фасин ввёл с большими перерывами и в масштабах системы. Суборбитальное спасательное судно прибыло к руинам корабля, лежавшего в северной пустыне Глантина, несколько минут спустя после вызванного Таинс корабля навархии. Спасатели проникли внутрь И обнаружили тело Айлин. Состоялось расследование. Гражданские власти оштрафовали Сало за вторжение внутрь корабля на расстояние, превышающее то, которого требовала защита от внешней угрозы, а военные наградили Таенс за ее действия введением дополнительного курса в программу ее обучения. Фасину, благодаря показаниям Таенс, светила какая-то награда за гражданское мужество, однако он сумел отмазаться от ее вручения. Он никому не говорил о куске скрученного металла, похищенного салом из разбитого корабля. Но Тайнс сама подняла этот вопрос за обедом в аквабашне. К тому времени она уже знала, что просто не нашла в себе сил отобрать ту железку у Сала еще раз, позволила ему оставить этот идиотский трофей. Может, это у них вроде дверной ручки или крючка для пальто, с грустью в голосе сказала она. Но я ставлю десять к одному, что в шкафчике или на столе усала она превратилась в капитанский штурвал или в гашетку батареи главного калибра. Тайнс посмотрела на горизонт вдали и на близкую скользящую поверхность ципекты. Ресторан вращался, создавая гравитацию в этом царстве невесомости, обиталище привязанном на максимально возможном расстоянии сорок тысяч километров». Другой конец троса касался земли в Боркеле, столице Сепекты. Черт побери, ты все время знала, — сказал Фасин, кивая. — "Наверное, это и следовало ожидать. Мимо тебя ничто не проходит". Тайнс во всех смыслах заделалась птицей высокого полета. Она делала великолепную карьеру в вооруженных силах Навархии и подлежала назначению в объединенный флот, одно из высших подразделений Меркатории, куда людей приглашали крайне редко. У комодора Тайнса Яробокин был моложавый вид, она хорошо старилась, как и каждый из них троих. Сал, невзирая на свои многочисленные дебоши, мог позволить себе лучшее лечение и вероятно получить доступ даже к тем процедурам, что были ему запрещены, а потому казалось, что он прожил со дня гибели Айлен гораздо меньше, чем реально прошедшие 103 года. Недавно даже появились слухи, что он намерен остепениться, стать хорошим сыном, заняться бизнесом, найти себе место в жизни. Тайнс, преследуя корабли запредельцев и атакуя их базы, проводила десятилетия в условиях около световых скоростей, сражалась она быстро, а вот старела медленно. Фасин продолжил семейное дело и в конечном счете стал наблюдателем медленных, а потому и проводил свои растянутые десятилетия в беседах с насельниками Наскерона. У него, как и у Салоуса, были свои безумные годы, он тоже немало погулял в притонах Глантины, сыпекты и где подальше совершил не такое уж и большое общеобразовательное путешествие по самым красочным уголкам предположительно цивилизованной галактики, теряя деньги и иллюзии, набирая жирок и в гораздо меньших количествах мудрость. Но его вольности, как думал он сам, были совсем не тех масштабов, что у Салоа. И уж, конечно, не столь затяжными. Он довольно быстро вернулся домой, протезвел, остепенился, прошел подготовку и стал наблюдателем. Заголы у него по-прежнему случались, но становились все реже и короче, хотя дядюшка Словиус и считал, что они могли быть еще менее частыми и продолжительными. Даже в освещённых тысячелетиями наблюдательских покоях Фасин продолжал гнать волну, что нравилось, конечно, не всем. В последние полторы тысячи лет то есть в годы правления дядюшки Словиуса предпочтение отдавали виртуальным экспедициям, а не прямому методу. Во время виртуальных или опосредованных экспедиций вы находились в коматозном состоянии под тщательным присмотром в больнично-чистом комплексе наблюдателей на третьей ярости, низкоорбитальной луне над самой внешней границей туманистой атмосферы Наскирона, и оттуда общались с насельниками при помощи ЯМР-сканеров, ядерный магнитный резонанс, высокого разрешения лазерных комплексов, спутников связи и наконец механических устройств с дистанционным управлением, которые выполняли самую грязную и опасную работу, находясь в тесном контакте со звеньями, стаями, стадами, косяками и просто отдельными насельниками. Фасин возглавил маленькую группу мятежников. Он и несколько других молодых наблюдателей предпочитали залезать в тесный стреловидный газолёд, где засунув трубки и клапаны в ноздри, уши и прочие отверстия, должны были дышать специальной жидкой дыхательной смесью, вручив своё тело и судьбу маленькому кораблю, принимая на себя перегрузки, ядовитые испарения, радиацию и всё остальное, тот физически доставлял наблюдателя в атмосферу газового гиганта чтоб можно было полнее заслужить уважение и доверие местных обитателей, лучше выполнить свою работу и научиться местным обычаям.